Глава тридцать первая Подойдя ближе и обойдя машины, Яна увидела двух мужчин. Макс напирал на Стаса. Тот ему отвечал. И все это на повышенных тонах. Они не замечали девушку и продолжали выяснять отношения. «Я тебя спрашиваю, какого хрена ты здесь делаешь?» Громкий рэк Макса. Он сжимает кулаки и делает шаг к Стасу. Но тот стоит на месте. «Грек, я не думаю, что должен перед тобой отчитываться». Ты не находишь, что твои вопросы странные? Нет, блядь, не нахожу. Простой вопрос. А точнее четыре. Что ты здесь делаешь? И снова шаг к Стасу. Тот вынужден отступить. Это не твое дело, ведь тебе никогда нет ни до кого дела, кроме самого себя. Ты наиграешься с девочкой и бросишь. Что у нее останется после тебя? Разбитое сердце? Ей и так нелегко сейчас. А ты у нас благородный, белый и пушистый, значит. «Лекарь разбитых сердец?» «Я не белый и пушистый, и не святой, у меня полно своих грехов, но я не играю и никогда не играл». «А я, значит, играю?» «А что ты делаешь?» «Ты играешь всеми нами, все всегда так, как хочешь ты». «Ты не думаешь о последствиях, не думаешь о девушке, которой можешь сделать больно». «А ты, значит, больно не сделаешь. Я хотя бы попытаюсь». И она стояла, слушала и не верила своим ушам. Пораженная, она не могла сама произнести и слова. Макс сжимал кулаки сильнее, почти вплотную прижав Стаса к своему внедорожнику. Напирал силой и мощью, а еще агрессией, что так и искала выход. Он крупнее и сильнее Стаса, к тому же профессиональный боец. Один его удар может покалечить человека. Никаких попыток у тебя не будет, я не хочу тебя видеть рядом с ней. Это не тебе решать. «Ты ошибаешься!» Макс напрягается всем телом. Видно, как под футболкой играют мышцы. Машинально встает в стойку, готовый нанести удар. Воздух сгущается и вот-вот рванет тот сгусток энергии, что окружает мужчин. Что здесь происходит? Яна дает о себе знать, чтобы отвлечь двух самцов, которые решили обозначить на нее свои права. Они резко поворачиваются к ней, но Макс так и не двигается с места, хотя расслабляет кулаки. Осматривает ее с ног до головы хмуря брови, уставший взгляд, круги под глазами, словно не спал всю ночь, обросший еще больше. При взгляде на него у Яны сжалось сердце. Как все-таки ему удается сделать так, что она сама не своя рядом с ним? Она гонит от себя все эмоции и сопротивляется изо всех сил, но сил практически уже не осталось. «Максим, что ты здесь делаешь?» — не узнает свой осипший голос. «Я приехал поговорить». Его голос тоже хрипит. «Сейчас не самое лучшее время для разговоров. Я спешу на работу. К тому же ты мне все сказал вчера. Скорее, ничего не сказал. Я тебя поняла и услышала». «Нет, ты меня не поняла. Давай я отвезу тебя на работу, и мы поговорим». «Яна». Стас хочет что-то сказать, но его перебивают. «А ты замолчи». Макс снова оказывается рядом с ним, в глазах огонь и ярость. Он силой толкает Стаса на машину, видно, что тут больно ударяется спиной, морщится, пытается оттолкнуть того в ответ. Но Макс ставит блок, хватает за руку, сильно заламывая ее. «Максим, прекрати! Отпусти его! Да, мы поговорим!» Тот отпускает Стаса, снова хочет отшвырнуть его от себя, но не делает этого, а идет в сторону Яны. «Стас, пожалуйста!» Девушка смотрит в его глаза, пытаясь найти там понимание. «Ведь он рассудительный, умный парень. Нам действительно надо поговорить. Все хорошо!» Тот лишь чуть кивает в ответ, отходит от машины, смотрит на то, как Яна садится, как машина агрессивно берет старт, выруливаясь со двора, и ловит недобрый взгляд Макса на прощание. Несколько минут едут молча. Максим собирается с мыслями. Он не ожидал увидеть во дворе Стаса. В голову сразу забралась сотня нехороших мыслей, что Стас провел с ней ночь, что тот приехал потом. После того, как он привез девушку и так глупо отпустил, не сказав ни слова. Что в то самое время, когда он изводил себя, колеся по городу половину ночи, а другую половину нещадно колотил грушу, висевшую в его спальне. Именно в это время в нее вколачивался Стас, выбивая стоны и оргазмы из его девочки. А он именно тогда понял, что она именно его и ничья больше. То чувство азарта, что было раньше, исчезло, а вместо него появилась щемящее сердце боль от того, что он совершил глупость. Что сам своим решением и действием позволил быть другому мужчине рядом с его куколкой. Да что там, позволил быть с ними вместе. Хотелось разгромить все вокруг, а лучше дать самому себе хороший пинок. Увидев Стаса, у него сорвало все тормоза. Хорошо, Яна появилась так вовремя и не дала ему его покалечить. Но как сказать... Как объяснить ей, что с ним происходит? Он не знал и не умел, потому что никогда до этого не испытывал ничего подобного. «Куколка, послушай». Но Яна его перебила. «Нет, подожди, Максим, сначала я. Вчера вышло все как-то глупо. Я ждала ответ, хотя совершенно не вправе была задавать такой вопрос. По сути, кто я тебе такая? Так, случайная половая партнерша, не более». Мы с тобой из разных миров. Я простая училка, а ты состоятельный, сильный, уверенный мужчина. Помани пальцем и любая, самая шикарная девушка твоя. Но я ведь не любая, и тем более не шикарная. У меня полно комплексов, которые во мне так активно культивировали много лет. Свои тараканы в голове, бывший муж и его новая жена, которые постоянно крутятся перед глазами. И да, в чем-то я благодарна тебе. У меня был потрясающий секс. Самый лучший в моей жизни. Скорее всего, такого не будет больше никогда. Но я не одеваю розовые очки. Не бросаюсь в этот омут с головой, потому что знаю, я оттуда не выплыву. Максим пытается что-то сказать, берет ее за руку, но она выдергивает. Машина резко останавливается на светофоре. С колен падает сумка, но Яна словно не замечает этого. «Я с тобой предельно откровенно и честна». И не знаю, что ты хотел мне сказать, скорее всего, после моего монолога ты передумаешь. Но я всего лишь женщина, которая хочет быть любимой и желанной. После неудачного брака и предательства я не разуверилась и все так же верю, что любовь есть. Глупая. Может быть, мне повезет, и я ее встречу. Стану женой и мамой. А такие отношения? Нет. Они не для меня. «Я не ставлю тебе условия. Я просто хочу, чтобы ты знал, какая я, чего хочу и жду от жизни. Я не прощу измены и предательства. Я не потерплю грубость, хамство и неуважение. Но и любить безответно я не хочу. Это больно». На глазах наворачивались слезы. Эмоции так неожиданно захлестнули девушку. «Они уже приехали. Максим внимательно слушал, склонив голову. Яна на него не смотрела, но все слова были обращены только к нему. Как-то резко замолчала, сильно прикусила губу, наклонилась, схватила с пола сумочку и, выскочив из машины, быстро зашагала в сторону учебного корпуса. Яна так боялась сказать лишнего, дать понять, что она уже тонет в этом омуте, что ей надо срочно за что-то или кого-то цепляться, чтобы не утонуть окончательно. А Максим так и остался сидеть, крепко сжимая руль, не двигаясь с места. Тех слов, что он хотел сказать, уже не хватит для его куколки. Повернув голову в ее сторону, не увидел, девушка уже скрылась за дверью. Краем глаза заметил что-то на полу. Поднял свернутые бумаги. Начал читать, чтобы понять, чьи они. И чем больше он вчитывался, тем становилось интереснее. Значит, бывший решил отжать у его девочки половину нажитого имущества? Хорошо, проверим, насколько крепкая у него печень.